Но с другой стороны, мысль о том, что придется покинуть Леон, не доведя до конца начатого дела, была не только огорчительна, или попу платье, но и просто невыносима. Прежде всего, ему надо было заключить брачный контракт между своей третьей дочерью Изабеллой, которая не вспомнилась еще и пяти лет, и венским принцем Дофином с крошкой Гигом.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 Вдруг Пуатье обратился к нему. «Будет ли и сейчас госкнская партия поддерживать кандидатуру кардинала Филогрю? И верите ли вы, что ваши благочестивые коллеги действительно склонны собраться наконец для выбора папы? Присядьте, инженер, и поведайте мне все ваши соображения на сей счет. В каком положении сейчас дела?